Три месяца назад, на другой день после концерта в Грызинде, Эльф сразу подумала: синглом должна стать Монализа. Проблема заключалась в том, что Дин предлагал "Оставь все упования", а Джаспер "Тёмную комнату". "Представьте, что я Виктор Френч", сказал Ливон. "Убедите меня в том, что именно эту песню надо выпустить синглом". "В "Оставь все упования" классной партии", сказал Дин. "Она даёт возможность каждому из нас продемонстрировать свой талант". Ну и мне больше всех нужны деньги. Эльф даже не улыбнулась. Если первым синглом выпустить "Оставьте упование", то нас объявят блюзовой группой. И вообще эта песня звучит слишком по-мужски. А "Мона Лиза" по-женски, возразил Дин. В парне всё равно было слушать всю Tokyo Avenue, потому что у нас в основном мужской состав. А вот если выпустить синглом "Мона Лизу", то и девчонки его тоже купят. Зато тёмная комната психоделическая", в свою очередь сказал Джаспер. "В самый раз для британского лета любви". ляписменным столом Леона тикали часы. Любая из этих песен может стать хитом, сказал Леон. Всем бы такие проблемы. Гриф, ты как? Хмм, не знаю, сказал Гриф. Но надо решить по справедливости. А вон группа Арчи и Кинока развалилась, потому что Арчи и Ратнер постоянно ругались из-за делёжки авторских. А что ты предлагаешь? спросил Дин. Сварить все деньги в одну кучу и поделить поровну? Может, поставить авторами всех троих? предложил Джаспер. Он как Ленин, Маккартни или Джаггер Ричардс. А вот мы с Брюсом так и сделали, когда записывали альбом Fletcher Hayley, сказала Эльф. Только из-за этого возникло множество проблем, и легче не стало. А если бы альбом хорошо продавался, то был бы ещё хуже. Хмм, что ж, можно попросить, чтобы вы, Алекс, сами нашли выход из положения, сказал Ливон. Пусть там решают сами. Нет, ж, спасибо, возразил Дин. Музыка наша, нам и решать. Ну давайте бросим жереби. заявил Джаспер. Ты ты ведь это на полном серьёзе предлагаешь? Догадался Левон. Да. Первым синглом будет песня того, кто выбросит больше очков на одной игральной кости. А второй, третий синглы, хмм, в порядке убывания. Ну бред какой-то, сказал Дин. Даже по твоим меркам. Одна игральная кость, никто никого не винит и никто ни с кем не ссорится. Ну почему это бред? Эльф вскинула на Дина, тот взглянул на Левона, а Левон взглянул на Эльф. Джаспер выложил на журнальный столик игральную кость, красный кубик с белыми точечками. "Эх, чудило ты дозут", да сказал Гриф. "А это хорошо или плохо?" спросил Джаспер. Гриф пожал плечами, улыбаясь и удивляясь одновременно. Джин взял кубик. "Ну что, так и сделаем?" "Мм, странно, конечно", сказал Лион. "Зато по справедливости. А всё равно лучше, чем устраивать жуткую грызню, а в итоге ничего не решить", согласилась Эльф. Ну жребьёвка решает эту вещь посерьёзнее, добавил Гриф. В таком случае я за, сказал Дин. Давайте бросим жребий. Помолчав, трое остальных согласно кивнули. Левон скинул руки, мол, сдаюсь. Ладно, только иль кс об этом ни слова, и журналистам не проболтайтесь. Это чересчур эксцентрично. Но ну, кто начнёт? Я, сказал Часпер. Взяли кубик, бросает первым и дальше по часовой стрелке. Хм, фыркнул Дин. Можно подумать, тут есть какие-то правила. Да, есть, ответил Джаспер первое. Если выпадает одинаковое количество очков, то перебрасывают только те, у кого оно выпало. Второе. Если кубик падает со стола, тот, кто бросил, делает второй бросок. Третье. Кубик надо 5 секунд потрясти в сложенных руках. А не положить на стол. И четвёртое. Результат окончательный и обжалованию не подлежит. И чтоб без нытья, жалоб на требование повторить. Ну фигась, сказал Дин. Ладно, давай бросай первым, владелец ты наш. Джаспер сосредоточенно потряс кубик в сложенных ладонях и бросил. Выпало 3 очка. Мм, могло быть хуже, Дин взгрёб кубик. А могло бы чуть лучше. Он поцеловал сложенные ладони, потряс и бросил. Кубик подскакивая прокатился по столу и остановился на двойке. Чёрт. Эльф, после кучи ритуальных приготовлений, потрясла кубик в горсти и бросила на стол. Кубик упал на стекло, шестёркой вверх, скользнул к краю и свалился на пол. Мм, бросай ещё раз. Я пока ещё не глухая. Эльф снова бросила кубик. Выпало одно очко. Мы бросили жереби. Признаётся эльф в ресторане на площади Seven Dales. Мы играли на костях. Мы играли на костях? спрашивает мама. На костях? Нам показалось, что так лучше, чем кто кого переорёт. Биогрызёт стабиль сельдерея. А ваш лейбл об этом знает? Айм об этом знать не к чему. А вдобавок Виктор, ну, тот, кто заключал с нами контракт, сам хотел, чтобы первым синглом была тёмная комната. Наверное, сейчас он об этом жалеет, потому что результатов никаких. Ну, вы же не бездельничаете, возмущённо восклицает мама. Вы вот так много работаете? Да, мы выкладываемся по полной. Эльф допивает выдохшееся шампанское. Но пока нам похвастаться нечем. Не правда. Имуджен раскрывает свежий номер журнала Melody Maker и зачитывает рецензию. Обберём лучше у Pink Floyd, плеснём немного крем, приправим щепоткой дасти из Спрингфилда, хорошенько перемешаем, а дадим настояться. И получится тёмная комната, потрясающий э дебютный э сингл э новой группы Utopia Avenue. Судя по всему, у ждёт большое будущее. Ну, хорошее рецензии всегда лучше плохой. Эльф большим пальцем приминает кружки на столе. Но пока сингл не пойдёт в эфир, мы просто четвёрка без имённых новичков. Да ладно, не бойся, говорит Б. Мне нравится работать в студии, особенно когда ребята не валяют дурака. Я обожаю выступать с концертами. Мы полагаем друг другу сочинять песни. Но все эти скользкие типы, с которыми приходится встречаться и которых нужно улещивать. Акулы, живаглоты, бесконечные разъезды, ощущение, что до тебя никому нет дела. Всё это очень утомляет. Да, мам, я помню, ты меня предупреждала. Я рада, что ты э, всё-таки это признаёшь. Я даже больше скажу в отличие от Дина и Джаспера, мне очень повезло. У меня есть родители, которым не безразлична судьба их ребёнка. Ой, я несу всякую чушь. Наверное, это шампанское виновато. А раз уж ты всё больше шампанское, то и я последую твоему примеру. говорит Эльфина мама. Когда ты сказала, что бросаешь университет ради карьеры фолк-исполнительницы, мы с отцом немного расстроились. О, мягко сказано, протяжно выпивает Б. Мы за тебя волновались. Боялись, что обманут, что ты, что ты окажешься на мели и в интересном положении. С уфлёрским шёпотом подсказывает Б. Мм, спасибо, Б. Но все наши страхи были напрасны. Одна из твоих песен включена в популярный американский альбом, который продаётся гигантскими тиражами. Мм, ты записала два мини-альбома, а на ваш концерт в Брейзик-Стоки придут 600 человек. Несмотря на все трудности, ты добилась того, чего хотела. Поэтому я, мы и отец тоже, хотя он этого не скажет, мы за тебя очень рады. Вот видишь? говорит Б, поднимает бокал. Всё будет хорошо. Все четверо очковываются за тёмную комнату. Эльф запечатлевает воспоминание. Кашлинов и Моржин говорит: "А, кстати, об интересном положении". Эльф Б и мама смотрят на неё. Восхитление у всех невольно приоткрывает рты. "А я хотела сказать вам за кофе", признаётся Моржин. "Но и на меня шампанское подействовало. Я скоро стану тётей". На Денмэк-стрит жарко, как в паровозной топке, и пахнет гудроном. В горячем и влажном воздухе голуби не машут, а грибут крыльями. Эльф, одурманенная шампанским и подбодренное кофе, переходит Чарльд Кроссроуд. Двери книжного магазина Фойлс распахнуты, чтобы проветрить сумрачный зал. Эльф так и тянет побродить по лабиринтам стеллажей. Но еще одна стопка нечитанных книг нужна мне как грибковая инфекция. Она идет сквозь длинную арку-туннель под пабом Геркулесова стопа в конце манит стрит. Скучающий рентбой говорит «Очаровательная шляпка, милочка!» Эльф облагосклонно кивает. На Грик-стрит воняют засоренные водостоки, короткие рукава, короткие юбки, две карибки оживленно болтают на своем наречии. У одной на руках грудной младенец, девочка. Ребенок какая-то срыгивает струйку молока на плечо маме. «Я скоро...» «Стану тетей». Эльф торопливо шагает по Бейтман-стрит, сворачивает за угол, где в газетном киоске продают зарубежную прессу. «Ле Монт», «Ди Вельт», «Карьеры де ла Сера», «Де Волькс Крант». Когда-то они с Брюсом мечтали о Париже. Брюс сейчас там. А я здесь. Надрываюсь, как дура. Впариваю никому не нужный синкл. Над мусоркой жужжат мухи. Пробегает любопытная крыса. Из открытой двери музыкального магазина Andromeda Records доносится Белый кролик, группа Jefferson Airplane. Эльф борется с желанием зайти и посмотреть, сколько экземпляров в тёмной комнате. Потом всё-таки сдаётся и заходит в магазин. На полке основами релизами 14 штук, а было 16. За 2 часа продали 2 экземпляра. Если такое происходит, к примеру, в пяти сотнях магазинов по всей стране, значит, с 11:00 утра продали 1000 штук. а за восьмичасовой рабочий день — четыре тысячи. Умножить на шесть дней — вот тебе и двадцать четыре тысячи. Ага, размечталась. В Сохо хотя бы знают Утопи-авеню. А вот сколько экземпляров сингла продадут такие, как Питер-Поп? Расстроившись, эльф выходит из магазина. Ну и пусть, зато я скоро стану тетей. За окном кафе Прима парень кормит девушку мороженым с длинной ложечки. Над высокой креманкой Сандея, никерброкер Глори. Она начисто вылизывает ложечку. Он невзрачный, а она великолепна, как волчица. «Жаль, что я не он». Эльф отгоняет непрошенную мысль и пересекает Дин-стрит, сворачивает на Миярд-стрит. Улица превращается в сумрачный переулок. Какая-то шлюха, просунув палец за брючный ремень клиента, тянет его к себе». в неприметную дверь. Из переулка Эльф попадает на солнечную сторону Ордер-стрит. На ладках зеленщика рубиново сияет черешня. Эльф становится в очередь неподалёку телефонная будка с выбитым стеклом. Женщина истошно орёт в трубку: "Какое непорочное зачатие, Гэри? Ты и есть отец. Ты же обещал, Гэри. Кэри!" Крик обрывается. Традиционный сюжет фолк-песня, думает Эльф. Женщина выбегает из телефонной будки, потёки туши на щеках. Женщина беременна. Она рыдает, скрывается в толпе уличного рынка. Телефонная трубка болтается на шнуре, как весильник. Я скоро стану тётей. Эль впросит четверть фунта ячерешни. Зеленщик взвешивает фрукты, вручает ей коричневый бумажный пакет. Кладёт в карман монеты. А ты сегодня какая-то бледненькая, деточка. Видать, прожигаешь жизнь впустую зря. Смотри, только дотла не прожги. Эльф вспоминает эту фразу, а вдруг да пригодится. И шагает по Питер-стрит. Съела твёрдую черешню, надкусывает сквозь согретую солнцем кожицу сочатся лето. Эльф выплёвывает косточку, косточка падает в водосток. По Оброно-экс-стрит движется похоронная процессия. Эльф отступает в распахнутую дверь прачечной самообслуживания, пропускает кортеж. Миссис Хьюз в бегоденьях и с неизменной сигаретой в зубах несёт корзину выстиранного белья. Нельма Кромн на прошлой неделе померла. Её родня держит закусочную на Орвик-стрит. Миссис Хьюз стряхивает пепел на тротуар, пошла, как обычно, делать укладку к Бренди. Вздремнула под подушкой, да и уснула вечным сном. Повезло. Хм, почему же повезло? удивляет эльф. За укладку платить не пришлось. Катафалк проезжает мимо. За телами живых эльф замечает гроб. В твоём возрасте, детёчка, говорит миссис Хьюз. Думаешь, что старость и смерть случаются только с другими? А в моём возрасте, думаешь? И куда оно всё подевалось? Если хочешь что-то сделать, делай, не откладывай, потому что придёт и твой черёд сыграть в ящик. Никакие врачи, никакие диеты от этого не спасут. Смерть придёт внезапно. Вот так. Она громко щёлкает пальцами, и Эльф моргает. Leone Street тупиковая мощённая улочка, откуда через подворотню попадаешь в Portland Mills. По ней ходят только местные жители или же заблудившиеся туристы. Эльф вставляет ключ в замок двери с номером 9, между лавкой скрытного лессорея замучника и партнёрной мастерской, где заправляют русские сёстры белошвейки. Квартира Эльфа на третьем этаже, над квартирой мистера Уотна, вдовца, который живёт со своими обожаемыми корги. Держится особняком и глух, как тетелев. Прекрасное соседство для профессионального пианиста. На коврике в замызганном холле лежат три письма и счет всего на имя мистера Одни. Эльф кладет их на полочку у двери соседа и по выщербленным ступенькам поднимается на два лестничных марша к своей квартире. В прихожей аккуратно стоят туфли Энгуса, а по радио Фэтс домино поет «Черничный холм». «Это вы, мисс Холлэй?» окликает Ангуса званный: "Да, мистер Кирк?" Эльф сбрасывает туфли. "На случай, если вы с гостями предупреждаю, я нагишом". Ой, Ангус, ярко выраженный выговор шотландских горцев. "А вольно, гвардеец, я одна". Эльф оставляет сумочку и шляпу на вешалке в прихожей и заходит в ванную полную пар. Ангус сидит в ванной и читает журнал Os. Шамка пены прикрывает его пах. М-м, твой соломодренный покров формы напоминает Антарктиду. говорит эльф, усаживаясь на табурет. А сам ты красный, как варёный рак. Как прошёл ланч? Я скоро стану тётей. Эмоджен беременна. Хмм, замечательная новость, правда? Правда. Научишь малютку сворачивать косички. А когда об этом узнает Эмоджен, то кроха скажет: "Мам, а тётя Эльф говорит, что можно". Эльф шевелит пальцами ног, ноги устали от каблуков. Что сегодня впаласи? Мм, в первом зале полуденная жара, а во втором я кручу Бонни и Клайд. Если хочешь, могу тебя провести. У нас концерт в Beijing Stocke. А ты скажи, что свидание с горячим шотландским парнем для тебя важнее. Увы, не получится. 600 билетов уже распроданы. Angus восхищённо хмыкает. Мм, когда тебе выходить? В 5. Зверюка стоит у Джаспера, а ты начинаешь в 6? Да, но мне надо ещё зайти домой и переодеться, так что я уйду в 4. Эльф смотрит на часы. Мм, сейчас почти половина третьего, значит, у нас с вами есть 90 минут, мистер Кирк. Мм, можно сыграть три партии в скребл или сварить 20 яиц одно за другим или послушать сержанта Пеппера два раза. Эльф садится на край ванны, запрыгивает Энгусу в голову и целует его. Вспоминает волчицу за окном, Примо. Открывает глаза, проверить, смотрит ли на неё Энгус. Брюс всегда на неё смотрел. Смотрел. А Энгус никогда не смотрит, поэтому он чувствует, что держит ситуацию под контролем. Под толщей ледового щита Антарктики на расплав начинает Энгус. Студёна в океанских глубинах просыпается древнее зло. Энгус тремлет. Эльф размышляет, каково это быть парнем. Подушка придавливает Энгусу щеку. Каждый новый любовник даёт тебе урок. Энгус учит, что доброта сексуально привлекательна. Радиостанция «Синяя борода» передает песню Beach Boys «Не говори». Если вдуматься, песня гораздо страннее, чем кажется поначалу. Над кроватью игрушка-подвеска, дикие лебеди кружат в вечном полете сквозь время. Ее подарила Беа на новоселье. Энгус всхрапывает во сне. Эльф нравится этот неуклюжий шотландец с глубоко посаженными глазами. Они познакомились в мае. В июне он пару раз заночевал у нее, а теперь почти все время проводит здесь. На прошлой неделе она познакомила его с остальными. Дину он понравился, а Джасперу тоже. Гриф держался на стороже. Для эльфа в новинку встречаться с человеком, который далек от музыки. Энгус считает музыку волшебством, что в его глазах делает эльф волшебницей. Она не питает к нему такой же безумной любви, как к Брюсу, но ей достаточно и того, что он ей нравится». Вы добавилка, ты ещё надо доказать частство, что ей нравятся мужчины. А значит, голос в автобусе на 97 маршрута всё врал. И всё сказанное им неправда. Верно же? Естественно. Эльф закуривает сигарету, выдывает дым на лебеди. Слава богу, что есть противозачаточные таблетки и женщины-врачи, которые выписывают на них рецепты. Биз Бойс завершает свою гармонию, а следующая песня настолько знакома, что Эльф несколько секунд не понимает, что это. А потом несколько секунд не верит своим ушам. Из радиоприемника Хакер льются звуки тёмной комнаты. Аккорды Эльфины форфиса, Дин на бас-гитаре, Гриф на барабанах, Джаспер его слова, не однозначные, как у Ленина. А в этой тёмной комнате ты привил от душу. Оэльф, заходит в сердце Это мы, где черное и белое меняются местами. Неизвестно, какова аудитория пиратских радиостанций, но сейчас «Утопия Авеню» наверняка звучит в десятках тысяч радиоприемников. Сколько человек ее услышат? Пятьдесят тысяч? Сто тысяч? А если им не понравится? А если они поймут, что я притворяюсь? А если она им понравится? А если вдруг все бросятся покупать сингл? И хочется спрятаться, хочется продлить удовольствие, наслаждаться этим уникальным ощущением. Хочется рассказать об этом всем знакомым. Энгус. А, что? Кто? Слушай, Радио. Энгус слушает. Ха. Это вы? Эльф ошеломлённо кивает. Они слушают песню до конца. Голос эльфа возводит заключительные строки припева. А затем Бэт Сигунда объявляет Пора звучала феерическая поп-великолепие тёмной комнаты. Новая композиция британской группы Utopia Avenue. Хм, супер актуально в духе времени, и мы, прочим, их в топ чартов этой недели. Совместно с нашим спонсором Rocket Cola, топовым напитком для топовых тусовок. И если вас не продрал мороз по коже, срочно обращайтесь к врачу. Кто знает, может вы уже покойник. А перед этим Beach Boys исполняют для вас э-э Теперь, прежде чем мы перейдём к выпуску новостей, Энгус выключает радио. Вы выступите на вершине популярности. Ага, если за мной пришлют лимузин, говорит Эльф. Энгус без улыбки смотрит на неё. Шучу, добавляет Эльф. А я не шучу, говорит Энгус. Это слава? Даже и не мечтай, мысленно предупреждает себя Эльф. Дин, хватай трубку. Она только что крутил Бэт Сигунда. Ага, Аджаспер слышал? Ну не знаю, он ушёл, а Гриф ещё не пришёл. Слушай, как мне назвать своего первенца? Бэт или Сигунда? Дин, Бэтлин Неборода Сигунда Моз. Эльф началось. Я вот прямо чувствую. И я тоже. Дин хохочет. О, господи, я радио, мы Бич Бойз. Я позвоню в Лунный кит. Давай. Бэтни вельёт трубку. Агент Столнник: Добрый день. Беттине: Бетти, секунда, запустил тёмную комнату. Ты слышала? Восторженно спрашивает Беттине. А слышала? Смеясь отвечает Эльф. А соединяюсь с Ливоном. Ливон доволен, но говорит учтиво и поканацки сдержанно. Ну, поздравляю, это начало начала. Вы стартовали. А ты знал? Мм, как и страны нет. Хотя с утра звонил Виктор Френч, сказал, что Джон Пил включил тёмную комнату в завтрашний выпуск своей программы Душистый сад. Значит, Бет его опередил. В общем, утопия Веню попадёт в эфир дважды. Но и одного раза достаточно, чтобы запустить цепную реакцию. Министерство внутренних дел. Энгус стоит в дверях, прощально машет рукой, Эльф посылает ему воздушный поцелуй. Энгус делает вид, что поражён, самое сердце, и притворно ошатавшись, уходит. Вот вот объявляют пиратские радиостанции вне закона. Так что больше не будет ни Радио Лондон, ни Радио Синяя Борода. Но мне по секрету сообщили, что BBC ведёт переговоры с Джоном Пилом, и в этом секунда им предлагают работу на Радио 1. Я знаком с обоими, так что хорошо бы на следующей неделе с ними отобедать. Э, у тебя найдётся время? Ещё бы. Отлично. Тогда я всё организую. И ох, прости, бэт, не говори, что Илекс на второй линии. А, ну, тогда всё. Увидимся у Дэзута. Из кухонного окна Эльф смотрит, как Кенгу выходит из дома на Левониа-стрит и не оглядываясь, сворачивает на Бэрвук-стрит. Эльф идёт в ванную и спрашивает своё отражение: "Не приснилось ли ей утопи оленю на радио?" "Нет, не приснилось", отвечает отражение. "А ты не изменишься, если я прославлюсь? Поцелуй меня", говорит отражение. Эльф целует его в губы. Джаспер прав. Зеркала Странная штука. Отражение смеётся. Эльф идёт в спальню заправить постель, но Энгус сам это сделал. Эльф возвращается на кухню, наливает стакан молока и слышит, как в двери поворачивается ключ. Энгл что-то забыл. М-м, пальто, наверное. Привет вам, батик. Пол кренится, как палуба в шторм. เฮй, вся молоко пролилось, говорит Брюс. И правда, пролилось. Эльф ставит бутылку на стол. «Ну, попробуем еще раз. Привет вам, батик!» — говорит Бресс. Все очень и очень тихо. «Как? Откуда?» «Ночным паромом». Он сбрасывает рюкзак под вешалку. «С самого калия во рту не крошки. За бутерброд с ветчиной и сыром я сделаю все, что угодно. А у тебя как дела?» Он откидывает солба, густые и золотистые волосы. Загорелый, выглядит старше. «Боже мой, как я бы себе соскучился!» Эльв пятится, натыкается на кухонный шкафчик. Погоди, я Брюс недумно смотрит на неё, потом что-то соображает. Я же посылал тебе открытку. Ты её не получила? Нет. Скажи спасибо королевской почте. А может это французский почтальон виноват? Брюс подходит к раковине, ополоскивает лицо, наливает в кружку воды, пьёт, окидывает Эльв взглядом. Новая причёска? Кстати, а ты сбросила пару фунтов? Он ложится на диван, потягивается, демонстрируя мускулистый живот. Если не отвечено это, можно просто сыр э с пекулями. Эльф чувствует себя актрисой, попавшей в незнакомую пьесу. Ты что забыл? Ты меня бросил? Я уехал в Париж. Брюс морщится. Бросил? Мы творческие люди. Нам был нужен воздух, простор. А науж нет, заявляет она, стараясь, чтобы голос звучал как можно жёстче. Ты меня бросил? Ты разбил мне сердце, так что не смей делать вид, будто последних 6 месяцев не было. Он шутливо корчит покаянную рожицу, будто говорит: "Я что, наказан? Я не шучу". Покаянное выражение исчезает. "Мм, я думал, ты обрадуешься. Приехал на челлендж кросс и примяком к тебе. Я, может, Ванес обрадуется. А у меня совсем другие чувства". Брюс изображает на лице глубокую задумчивость, якобы припоминая имя. "Кто?" А это. Да, ну вам ботик, тебе не идёт ревность. Значит, она его бросила. Тогда иди как бешу. Как Какбиш бежь в Греции. Ну и потом люди меняются. А может, я тоже изменилась. Брюс делает вид, что не слышит. Кстати, про утопию Авеню. Классный рецензия Meldy Maker, видела? Я угощусь. Он берёт сигарету из пачки Camel на журнальном столике, закуривает. Эльф хочется вырвать у него сигарету. Да уж. Это не выступление вы с Лингстом в клубе. Рад за тебя. Эльф, почему-то совсем не хочется рассказывать ему про тёмную комнату и бета-секунды. А слушай, у нас сегодня концерт. Класс. Я поеду с вами, буду охранять твою сумочку. Могу сыграть, если вам нужен гитарист. А где концерт? В Basic's, кстати. Только это какое-то мифическое захолустье. Эльф вздыхает. Надо сказать. Брюс, ты меня бросил. Между нами всё кончено. Кончено. Понимаешь? Верни мне ключи. Брюс Изгибает бровь как учитель, ждущий правдивого ответа. Ага, значит, у тебя уже кто-то есть? Верни ключи, пожалуйста. Эльф ненавидит себя за это, пожалуйста. Самоуверенность понемногу покидает Брюса. Взрыкивает и умолкает холодильник. Что ж, можно одному, сойдёт и для другого. Он кладёт ключи на подлокотник дивана. «Извини за февраль, за все. Чем больше я виноват, тем больше я хорохорюсь. У меня нет волшебной палочки, чтобы все исправить». У него дрожит голос. «Чтобы вернуть дуэт Флетчера и Холлэй». Уильф перехватывает горло. «Верно. Но самое страшное, думаешь, что ты меня ненавидишь. В общем, прежде чем я пойду бросаться с моста в Атерлоу...» Он делает отважное лицо. «Может, давай простимся, как друзья?» «Осторожно». Эльф скрещивает руки на груди. Твои извинения на пару месяцев запоздали. Но так и быть, расстанемся как друзья. Прощай. Брюс закрывает глаза, Эльф с удивлением видит, что у него по щекам текут слёзы. О, господи, как же я себя иногда ненавижу. Я разделяю твои чувства. Иногда. Он утирает глаза полы из триковской рубашки. Ой, извини, Эльф, просто я тут влип. Наркотический сифилис. Не лады с полицией. Во Франции всё пошло наперекосяк. На елисейских полях меня избили копы, мою гитару украли. Мой сосед по квартире смылся, прибрав все деньги и прочее барахло. У меня осталось 2 франка и 7 сантимов, 8 шиллингов и 3 пенсивок. Я, ну я зашёл к Тобигрину. Бриз багровеет и обливается потом. Попросил его секретарьшу проверить авторские отчисления за Пастуший посох. Там немного. Да, даже на пакетик голубиного корма не хватит. Я, конечно, не имею права у тебя о чём-то просить, но, честное слово, мне больше некуда деваться. Он глубоко вздыхает, пытается успокоиться. Я я тебя умоляю, помоги мне, пожалуйста, хоть чем-нибудь.